Глава десятая. Венера. Как ваше самочувствие? Помимо того, что я зла, как бес? Естественно, доктор Сураза спрашивает не об этом. Ее интересует моя дочь. Точнее, как чувствуем себя мы с дочерью. Потому что с Франческой мы давно на «ты». С тех пор, как мы начали общаться на одном языке, доктор стала мне ближе всех живущих на территории этой стаи. Не считая Альвара, конечно. Они были примерно на одном уровне. Франческа знала все про мою беременность и про мои страхи насчет родов, а парень про мои попытки связаться с Рамоном. Доктор поддерживала меня в одном, Альвара в другом. Оба не позволяли мне сойти с ума от одиночества и беспокойства. Сегодня появилась резкая боль в пояснице, признаюсь я. Что касается моего здоровья, от Франчески у меня нет секретов, да и в принципе нет. «Подозреваю, точнее, даже знаю, что этому поспособствовало», — совершенно спокойно говорит доктор. «Если Хелен моего психотерапевта можно назвать уравновешенной, то доктор Сураза просто непробиваемая. Не представляю, что может вывести ее из себя. Но, наверное, в ее профессии по-другому не получается». Все-таки она спасает детей и их матерей. Ну и вообще имеет огромный опыт общения с беременными, о чьих перепадах настроения давно шутки слагают. Бывает, я сама себе кажусь невыносимой, а Франчески все равно. Она мягко улыбается и внимательно выслушивает меня. Она напоминает мне добрую бабушку, для которой забота о внучке самое важное, самое чудесное. Иногда даже жаловаться не хочется, чтобы ее не расстраивать. Но мои жалобы на собственное здоровье и самочувствие – ее работа. Сегодня страдает мое психоэмоциональное состояние. Если по-простому, я дико бешусь. И на то есть причина. «Ты была на церемонии?» – интересуюсь я. «Нет, но знаю, что она была сегодня». «Они его похоронили!» – выдыхаю зло. Да слез обидно, что я не смогла убедить ни Микаэля, ни его мать в том, что нужно еще подождать, еще немного. Не смогла помешать Сиене закопать в землю собственное прошлое. Она меня вроде бы услышала, но все равно сделала все по-своему. Это бесило больше всего. Новая стая, и снова меня ни во что не ставят. Так положено, Венера. Доктор Сураза мягко сжимает мою ладонь. Альфа знает, как лучше. Скорее, первая волчица знает, как лучше всем. Ну, не без этого. Нельзя хоронить живых! Нельзя, соглашается Франческо. Но это их решение. Но ты ведь не пошла на церемонию. Я, поджав губы, мотаю головой. Это твое решение. Разреши им быть такими, какие они есть. Поступать так, как хочется им». «Перестань с ними бороться. Пусть будут два мнения. Это нормально. Тебя же никто не заставляет менять свое». Я тихо вздыхаю. «Еще как заставляют. Если бы Сиена могла, она бы вообще Рамона из памяти стерла. Из своей и моей. Но заставляют не значит, что смогут это сделать. Например, на этот фарс с похоронами и прогулкой в сторону семейного склепа я не пошла». Пусть славлю много осуждения от Анжелины, я не собираюсь рыдать над сожжённой футболкой Рамона. Но Франческо права. Как бы мне не хотелось доказать семье моего истинного, что он жив, пора с этим заканчивать, с попытками переубедить их. Каждый из нас останется при своём мнении. Так пусть. Это ещё одна причина уехать отсюда, как только вернётся Рамон. Я понимаю тебя, Франческо. Если не хочу осуждения, то не надо осуждать других. Доктор Сура закивает и возвращается к осмотру. Насчет болей. Насколько интенсивными они были? Я все рассказываю. Как психанула, как резко перевернулась, вставая с кровати. Я та еще паникерша, поэтому прибежала к Франческе. Ну все нормально. У нас необычный малыш. Еще и от союза истинной пары. Я приподнимаю брови. «Ты веришь мне?» что мы с Рамоном истины? Но ну, почему же я должна не верить, если ты так говоришь? Прости. Извиняюще улыбаюсь я. У меня уже вошло в привычку, что мне не верят. Венера, понимаю, что тебе сейчас сложно, и ты, возможно, чувствуешь себя одинокой. Но помни, ты не одна, у тебя есть дочь. Да, у меня теперь есть собственная семья, моя стая. Выйдя от Франчески, я наталкиваюсь на Хавьера. Вместо моего обычного сопровождения дежурит он. В голове всплывает вопрос, был ли он на похоронах, но я тут же его прогоняю. «Вопрос, не Вервольфа. С Вервольфом мы, если не подружились, то, по крайней мере, притерлись друг к другу». «Все в порядке?» – спрашивает он. «В полном. Ложная тревога». Вервольф расслабляется. «Когда волчонок появится на свет?» «По прогнозам доктора, через месяц-полтора». «К счастью, я не человек. Они вообще девять месяцев носят детей». «У волчиц, благодаря нашей смешанной природе, срок сокращается примерно вдвое». «Родится в разгар лета». О, «Это ещё не разгар?» «На улице стояла не просто жара, а жарища. Поэтому между домами я передвигалась очень быстро». «Насколько быстро можно передвигаться по такому пеклу?» Ни искусственные пруды, ни густо высаженные деревья не спасали. Хотя я не могла не признать, что лето в Велемии расцвело яркими красками, и это было красиво. Высокое голубое небо без намека на облачность, сочно-зеленые лужайки, цветущие деревья с дурманящими ароматами. Мне, как Вервольфу, обычно такое смешение запахов не нравилось, В Крайтоне я не любила цветение, потому что начинала чихать. Но тот, кто высаживал эти деревья и кустарники, явно позаботился о чувствительном волчьем обонянии. Здесь ароматы не спорили друг с другом, а дополняли один другой. Получались будто изумительно звучащие духи. Поэтому, как только спадала жара, вечером я гуляла в парке. Можно было гулять там утром, но беременность вносила свои коррективы. Я спала до 11-12. Сейчас гулять было сложно. Я мигом вспотела, и все, о чем могла думать, это как поскорее оказаться в главном особняке, а лучше сразу в своей спальне. Миг и Сиенна устроили прощальную вечеринку. Всю стаю позвали, поэтому в основном здании было шумно. Я рассчитывала быстро прошмыгнуть к себе, игнорируя всех и вся, так что, возможно, сопровождение Хавьера очень в тему. Другой вопрос. Зачем он здесь? «Ты здесь с заботой обо мне или по другому поводу?» «Я всегда забочусь о тебе, Венера». «Я дал слово!» Пробубнил он серьезно. «Но вообще-то Альфа-Микаэль попросил пригласить тебя в его кабинет». «Для оглашения завещания, что ли?» Съязвила я. «Чем еще традиционно заниматься после похорон?» «Я не знаю», — качнул головы Хавьер. «Но мне это не нравится». «Не нравится что?» «Что он ничего мне не рассказывает». «Наверняка боится, что ты расскажешь мне раньше времени». Тяжело вздохнула и, войдя в дом, свернула в сторону кабинета Микаэля. «Не волнуйся, сейчас всё выясним». «Главное, чтобы не волновалась ты». «Это сложно исполнить, особенно когда общаюсь с родственниками Рамона». «Мне показалось, или мой непробиваемый охранник весело хмыкнул?» «Воистину наступает время перемен». В кабинете был не только Микаэль, но и Сиена с Анжелиной, поэтому я решила, что Хавьер тоже не будет лишним и попросила его остаться. Все родственники надели черные костюмы, мать Рамона прикрыла лицо вуалью, а у Сиены, наоборот, только лицо было открыто. В остальном она была запакована в длинное платье с высоким воротником, элегантное, но, несомненно, мрачное. Я в своем летнем «Цвета неба» сарафани, мягко говоря, выделялась среди всей этой готики. Сарафан я надела не из чувства протеста, а из соображений практичности. Кто-нибудь пробовал ходить в чёрном по такой жаре? Но поджатые губы Анжелины оценила. Мать Рамона меня не одобряла. А вот Сиена, несмотря на покрасневшие и заплаканные глаза, мне улыбнулась. Что было подозрительно. Улыбающаяся стерва – это вообще не к добру. Но я же пообещала не волноваться. «Значит, не буду». По какому поводу семейный совет, интересуюсь я? И почему на него позвали меня? Потому что вопрос, который мы хотим здесь обсудить, напрямую касается тебя, Венера, улыбается Микаэль, но в отличие от супруги, как-то сдержанно, будто ему не нравился тот вопрос, который он собирался обсуждать. И что это? Ты молодая беременная волчица, которая по воле случая лишилась отца своего ребенка. «Мужа?» «Не мужа. У вас не было свадьбы ни человеческой, ни волчьей». Ха, «Мне это уже не нравится. Я даже не знаю, что думать. Они собрались меня выгнать?» «И?» «Всё, на что меня хватает?» «Ты молодая волчица Венера, и твоему ребёнку нужен отец. Тот, кто о нём позаботится. О нём и о тебе». «Сегодня под этой крышей я собрал всю стаю и хочу, чтобы ты выбрала себе супруга». «Так, почему мне не предложили стул? Мне надо срочно присесть, присесть и переспросить, потому что у меня слуховые галлюцинации. Не может же Мик на полном серьезе предлагать мне замужество?» «Супруга?» «Супруга, который позаботится о тебе». Я все-таки шагаю к ближайшему креслу, потихоньку соскальзываю по его спинке. Хавьер мне помогает, но я будто его не замечаю. Не мигая, смотрю на Альфу, а затем перевожу взгляд на Сиенну. «И кому же пришла в голову эта светлая мысль?» «Это мое предложение», – неожиданно отвечает Анжелина. «Я считаю, что волчицей нельзя быть одной». «У меня вырывается нервный смех. Я, кажется, близка к истерике. Почему же тогда сами замуж не выходите?» «Я уже не молода!» Мать Рамона даже вуаль приподнимает, чтобы посмотреть на меня возмущенно. «Ну почему? Вы красивы и в очень хорошей форме!» «Я несу бред, потому что вынести этот фарс просто невозможно. Это шутка! Пусть они рассмеются, повеселимся вместе!» «То есть тебя это не устраивает?» хмурится Микаэль. «А должно устраивать? Я не собираюсь выбирать себе мужа. Я собираюсь родить дочь и воспитывать ее». «Поправка. Я собираюсь воспитывать ее вместе с Рамоном, но это детали». «Но кто его защитит?» возмущенно интересуется Анжелина. «Ваш сын, я надеюсь?» киваю на Мика. «Как Альфа?» «Альфа — это одно. Но Микаэль не станет растить твоего ребенка». «Девочке нужен отец, а тебе муж? В нашей стае много достойных вервольфов». «Вот только сватовства мне не хватает при живом истинном». Но лица у матери и сына серьёзные, сосредоточенные. Они действительно верят в то, что говорят. Одну сиенную это, кажется, забавляет, и она не спешит принимать чью-то сторону. Правда, с чего я взяла, что она захочет принять мою? «Вы же сегодня Рамона похоронили, как же траур!» «Он необязателен в подобных обстоятельствах. Скоро на свет появится твоя дочь, тебе будет не до свадьбы». «Они еще и свадьбу хотят устроить?» Фух, «Я закрываю лицо ладонями, потому что просто не могу все это осознать и выдержать». «Венера, ты плачешь?» Раздается обеспокоенный голос Микаэля совсем рядом. «Угу. Сейчас разревусь от восторга и оказанной мне чести». Я убираю руки и смотрю ему в глаза. «Я злюсь, Альфа, потому что ты поклялся своему брату меня защищать!» «Поклялся?» На лице Микаэля не дрогнул ни один мускул. «Поэтому сделаю все, чтобы ты была счастлива!» «Даже против моей воли?» «Ты хотя бы посмотри!» советует Сиенна, и я вдруг понимаю, что она была в такой же ситуации. Тоже искала себе мужа после расставания с Рамоном. Но у неё не было ребёнка. «Да, посмотри!» кивает Анжелина. «Мы не заставляем тебя!» «Ну, то есть это не обязательно?» «Хватаюсь я за лазейку. Моё замужество. Например, поиски мужа могут затянуться и растянуться на, ну, неопределённый срок. Обязательно!» перечёркивает мои планы Микаэль. «Тебе нужно найти супруга до конца месяца. Если не выберешь ты, мне придётся сделать это за тебя». «Вот тебе и не заставят». «Отказаться тоже не получится. Я сама вверила себя в руки Микаэля, когда признала его своим Альфой, когда дала ему клятву, обойти которую невозможно. Мне нужно до конца месяца найти Рамона, иначе меня выдадут замуж за другого». «Ну, что сказать. Наверное, я впервые пожалела, что не улетела с Домиником». Он, по крайней мере, не заставлял меня выходить замуж за кого попало. И вообще был современным и прогрессивным Альфой, в отличие от этого всего. Анжелина перед моим уходом еще умудрилась меня догнать, сжать мою ладонь и сказать, «Не волнуйся, Сиена тоже прошла через это». После того, как Рамон выбрал стать верховным, она отказывалась даже думать про других мужчин, а теперь счастлива, имея полную семью». Меня даже затрясло от подобной убежденности, что можно стать счастливой насильно. Захотелось спросить, почему тогда ваша Сиена не отпускает свои чувства к Рамону, если она такая счастливая с мужем и детьми? Но я не стала. Понятно же, что переубедить в этом мне никого не получится, поэтому я просто сказала. Разница между мной и ней в том, что Рамон от нее отказался сам, а от меня нет. В общем, триумф первой волчицы я немного подпортила. Сиенна побагровела от злости, а вот Анжелина смотрела на меня исключительно сочувствующе, будто я сама дитя неразумная, и все, что мне нужно, — это муж. Оказавшись за пределами кабинета, я вцепилась в руку Хавьера. «Увези, пожалуйста, увези меня отсюда! На острова Рамона, куда-нибудь еще! Он же должен был оставить какие-то указания на этот счет!» Но по глазам Вервольфа увидела, что не оставил. Это самое защищённое место в мире, а я разбираюсь в безопасности, поверь. Да я лучше умру, чем выйду замуж за первого встречного волка. Правда? Прищурился Хавьер. Нет, проворчала я. Конечно, я не собиралась умирать, как и рисковать собой и дочкой. За пределами этого защищённого места до сих пор не безопасно. Но и здесь тоже всё странно, и хочется жалобно повыть. Как Рамон допустил это? Думаю, он не мог предположить, что его брат на это решится. «Никто не мог!» — прорычала я. «Что теперь делать?» Хавьер оглянулся, но мы уже достаточно отошли от кабинета, чтобы нас никто не услышал, а гостей рядом тоже не наблюдалось. «Выбирать мужа?» — предложил он. «Что?» моргнула я. «Ты не слышал? Меня совсем не вдохновляет становиться чьей-то женой. Абузой, потому что так Альфа приказал!» «Абузой?» Теперь, кажется, у меня получилось его удивить. «Волки стаи передерутся за то, чтобы ты только выбрала кого-то из них. Ты красива, умна, с характером. К тому же еще и носишь под сердцем дочь одного из рода Альф. Микаэлю не потребуется ничего приказывать, Они выстроятся в очередь». Искреннее восхищение в голосе и глазах Хавьера заставило меня смутиться. «Нет, осознавать свою ценность не только как волчица, но и как женщина, это по меньшей мере приятно, но... Это будет нечестно по отношению к ним!» — вздохнула я. «Потому что я люблю Рамона! Потому что если и стану чьей-то женой, то только его! А если он не вернется, тогда ничьей не буду!» «Хватит с меня волчьих браков по расчету и прочих договоренностей! И альфовских манипуляций тоже хватит!» Видимо, что-то в моих словах, а может в чувствах, которые я выплеснула на Хавьера, заставили его поверить. Поверить в то, что я не пытаюсь набивать себе цену, и что это не просто женский каприз. Я действительно не хочу, чтобы за меня решали. «Сделай вид, что выбираешь. Перестань бороться с пересами!» «Усыпи их бдительность». «С усыплением бдительности идея хорошая, но я не хочу выбирать. Не хочу давать этим мужчинам надежду. Да и, если честно, не очень хочется заниматься этим на последних сроках беременности». «Тогда скажи, что выбрала меня». «Тебя?» Суровое лицо безопасника каменеет, будто сильнее обычного. Он сильно сжимает челюсти». «Я не гожусь на роль твоего супруга!» «Годишься!» «Спешу я излечить уязвленную по моей вине гордость Хавьера. Я имею в виду, ты очень подходишь на роль мужа и отца. Но ты же слышал, что я сказала. Что дело не в том, что я не хочу замуж за тебя, а в том, что выйду только за Рамона». «Венера, я не предлагаю тебе стать моей женой по-настоящему», перебивает меня безопасник. «Я предлагаю притвориться, потянуть время» до возвращения Рамона. «Это идеальный план. Решение всех моих проблем, которые на меня навешали родственнички. Но в нем есть и дырка. Огромная такая дырища!» «Микаэль сказал, что у меня месяц. Что будем делать, если Рамон не успеет за это время вернуться?» «В этом случае сбежим», — серьезно обещает Хавьер. «Я подумаю, как все обставить. Если, конечно, не передумаешь». «Не передумаю!» Клянусь я. «Я согласна стать твоей невестой, Хавьер! Пусть даже на один месяц!» Мы возвращаемся в кабинет Микаэля, пока родственники не разошлись, и сообщаем радостную весть. Вечеринка ни к чему. Я выбрала волка. Согласиться на аферу Хавьера стоило только ради выражения лиц Анжелины и особенно Сиенны. Смесь злости и подозрения, звериный прищур, но крыть ей нечем. Просили выбрать? Я выбрала. Волк? Волк. В стае? В стае. Микаэль принимает мое решение спокойно. Я бы даже сказала, с неким облегчением. А вот к предложению его супруги я оказываюсь не готова. Отлично! Хлопает она в ладоши. Завтра начнем готовиться к свадьбе.